Глава восьмая. Эртан был впервые в жизни влюблен и совершенно не представлял, что с самим собой в таком положении делать. Всю свою жизнь он привык полагаться на трезвый рассудок. Даже фамильный азарт настигал его разве что в сфере сложных расчетов и продумываний и хитрых комбинаций. Он не был склонен к импульсивным поступкам, не позволял чувствам влиять на его решения исляглся непробиваемым хладнокровием а тут такая неприятность сердце то сжимается то несётся вскачь глаза воли неволи устремляются только в её направлении и само собой на рожу лезет совершенно идиотская улыбка ситуация осложнялась тем что Реми как всегда оставалась глуха и к его обоянию и к доводам рассудка он надеялся на то что со временем она остынет подуется и успокоится. А он со своей стороны уж постарается сделать так, чтобы дулость она поменьше, успокаивалась поскорее и вообще. Но нет, Реми, конечно, не была бы Реми, если бы просто сдалась. Эртан прекрасно понял, чего это её потянуло в разъезды, и отлично себе представлял, как она успеет себя накрутить за то время, что проведёт одна, и насколько сложнее с ней будет после этого. Наученная опытом своего брака Рами предполагала, что с её отъездом могут возникнуть трудности. Поэтому заранее приготовилась либо бунтовать против попыток мужа не отпустить, либо противостоять заманчивому предложению поехать вместе. Эртан не разочаровал и не блеснул оригинальностью, предпочтя второй путь. "Давайте я с вами поеду". Словно ни взначай предложил он вечером, имея в виду её и Рассела. которые уже договорились о поездке в северные края. Легкая непринужденность в его голосе Рэми не обманула. Эти повадки она знала. «Ага!» — торжествующе подумала она. «Нарочно делает вид, будто ему не слишком и надо». Она была весьма довольна тем, что разгадала этот хитрый маневр и в столь же непринужденной манере ответила, расчесывая волосы. «Не стоит. У тебя и без того полно дел». Мы прекрасно справимся и сами. Как скажешь, легко согласился он, и Реми даже почувствовала острый приступ разочарования. Как? И всё? Он благополучно устроился спать. Она недовольно и недоумённо поморгала. Ей так казалось, что впереди долгая и сложная битва, и лёгкость неожиданно одержанной победы её обескуражила. Она продолжила расчёсывать волосы недоумно хмурясь. Когда уже собралась было тоже ложиться, он вдруг сел на кровати и смущённо спросил: "А можно я всё-таки поеду?" Он выглядел настолько безобидно, подавленно и жалобно, что у неё выскочили из головы все разумные возражения и аргументы. А потом до неё дошло, и она гневно возмутилась: "Ты снова делаешь это?" И даже откнула в него пальцем, обличая. Он несколько опешил и переспросил: "Что именно?" Пытаясь припомнить, когда это он досаждал ей чем-то подобным. "Разыгрываешь из себя брошенного котёнка". Недовольно фыркнула она, устраиваясь на своей половине кровати и торжествуя, что снова его раскусила. Он несколько раз удивлённо моргнул, потом неожиданно покраснел, откинулся на подушку и промолчал. Недолго поторжествовав внутри себя, Рими обнаружила странное отсутствие ответа и повернулась в его сторону. Света одной свечи явно не хватало, чтобы видеть всё ясно, но всё же она заметила и покрасневшие щёки, и зажмуренные глаза, и нервно стиснутые пальцы. Иными словами, он выглядел как человек, которому слишком стыдно, чтобы продолжать разговор. Похлопав в недоумении ресницами, Ремми вдруг и сама покраснела, осознав, что всякие жалобные взгляды Ртан обычно использовал только в шутку, только откровенно рисуясь и только в рамках флирта. И очевидно, сейчас была совсем не та ситуация. С глубоким удивлением она обнаружила, что несмотря на привычку кривляться, Ртан по жизни отличается сдержанной, негромкой властностью. Она вообще не слыхала, чтобы он у кого-то чего-нибудь просил. Тем паче столь странно спрашивала разрешение. «Можно, мол, я поеду?» Еще через несколько секунд до нее дошло, что, кажется, это и без того оказалось серьезным испытанием для его гордости продолжить навязываться, когда она уже отказала. Но, видимо, что-то все-таки заставило его. Сердце Рыми забилось быстро-быстро, когда до нее дошло, с чего бы ему! Чувствуя, что горло перехватывает эмоциями, она, глядя в потолок, быстро произнесла. «Мне правда неловко таскать тебя за собой по всей стране. У тебя же действительно полно других дел». Он, тоже разглядывая потолок, быстрым безразличным тоном парировал. «У меня и на севере найдется прорва дел». «О-о-о!» — согласилась с аргументом она. «Ну тогда да, конечно». совершенно забыв о том, что планировало стоять на своём и ни в коем случае не допустить, чтобы он поехал с нею. Можно только не завтра, а хотя бы послезавтра, нерешительно предложил он. Мне бы со старцами сладить. Она не смотрела на него, но по тону догадалась, что количество дел, которые он планирует впихнуть в одни сутки, явно превышает все допустимые нормы ралысовской работоспособности. И кажется, он всерьёз опасается, что она ему и этого дня не даст, и радостно умчиться поскорее лишь бы от него отвязаться. Вообще-то, нарочито капризно протянула Реми: "Я сама планировала хотя бы денёчка три отдохнуть. Я не настолько опытная наизнецца, чтобы как вы из одной поездки в другую бросаться с ходу". Он фыркнул, разгадав её манёвр. Три денёчка. Думаешь, не отдохну? Раздумчиво протянула она и принялась гадать. Пять? Он рассмеялся, повернулся к ней, облокатившись на подушку и подначил. Жалеешь меня дарами? Она состроила на редкость невинное выражение лица и самым независимым тоном открестилась. Не понимаю, о чём ты. Я и в самом деле сильно устала. Он с самым серьезным видом покивал и уточнил. «Трех дней хватит с головой». «Ну и прекрасно». Резюмировала она, приподнялась, задула свечу и устроилась поудобнее. Только для того, чтобы через минуту жалобно позвать. «Лиэрт!» «Угу», — невозмутимо откликнулся он. «А можно тебя обнять?» Кашлянув он смущенно заметил. Совсем не обязательно об этом спрашивать. Перебравшись к нему и довольно устроившись у него в объятиях, она объяснила: "Ну, ты же у меня спрашиваешь?" Он сдержанно рассмеялся, его грудь под её щекой забавно завибрировала и пояснил: "Греми, ну у тебя-то семь пятниц на неделе. Никогда нельзя предугадать заранее, можно ли тебя обнять или получишь по морде". Она тяжело вздохнула, признавая, что да, как-то так и есть. По чему-то стало стыдно. У неё снова вырвался тяжёлый вздох. Прижияв её к себе покрепче, он сонно пробормотал: "Тем ценнее моменты, когда ты сама ко мне жмёшься, драгоценная". И, кажется, моментально отрубился. Вздохнув ещё пару раз, Реми тоже быстро уснула. Дни до отъезда оказались насыщенными. Эртан пропадал в ратуше, Рэми спешила разобраться со своими аграрными опытами и некоторыми бытовыми делами. В том числе разгреблась, наконец, со своими привезенными из Нии вещами. Все руки не доходили. В процессе поняла, что под Марианский быт ее гардероб не очень-то подходит. Что-то решила перешить, что-то нужно было купить. Последняя мысль ее откровенно смутила обращаться к Аларисам по таким кустякам, тем более не попустикам, а за чем-то дорогостоящим было неловко. Реми уже всерьёз задумалась о том, чтобы и впрямь поработать в теплицах, но тут вспомнила, что она вообще-то герцогиня и марк графиня, и что её неиски земли по идее приносят какой-то доход. Она никогда всерьёз не занималась хозяйством, а за её управляющими следил старший брат. Поэтому даже предположить, есть ли у неё средства и сколько она не могла. Решив выяснить этот вопрос, она, кроме дежурных писем родным, попросила браться ввести её в курс дела. А если средства есть, так сразу и часть потратить и прислать ей всякого. Список на две страницы прилагается. Наконец, до отъезда удалось повидаться с Алисией. Новоиспечённый супруг засел за дела с Артаном, А девушки смогли уединиться в саду и посплетничать. Реми, конечно, в первую очередь попыталась выяснить, не обижает ли подругу этот весьма сомнительный муж. Но Алисия не очень-то хотела распространяться на эту тему и вяло отмахнулась с объяснением. Мы более или менее договорились. За этим вялым объяснением стояла история довольно некрасивая. Ириен, и в принципе не отличающаяся эмоциональной чуткостью, Знать не знал, что выбранная им супруга хранит в своём сердце тайную роковую любовь. Поэтому налаживать отношения решил начать самым прямым и отважным путём с постельных подвигов. Бедняжка Алисия, которая была вообще не до того, сперва сносила его подвиги стоически, но в конце концов разрыдалась на взрыв, чем, кажется, нанесла супругу нехилую психологическую травму. Во всяком случае, Ирйен, который, казалось, по службе должен был привыкнуть к истерикам и слезам всех мастей, оказался столь потрясён, что после первой брачной ночи начал от жены шарахаться и даже за руку её лишний раз взять боялся. Должно быть, она и в самом деле ему понравилась, судя по столь острой реакции. Алисия, которая никак не ожидала, что от неё отстанут так быстро и почти безболезненно, Была сложившаяся ситуация вполне довольна, и шараханье мужа обозначило тем самым более или менее договорились. Ремит относилась к этому комментарию скептически, но пришлось довольствоваться тем, что есть. В конце концов, подруга выглядела оживающей по сравнению с днём свадьбы, и можно было надеяться, что ей впрямь удастся устроиться. Поэтому разговор плавно перетёк на планы Реми на невы защиты женских прав. А ещё Наертан. Ну куда ж без этого? Если Алисию то куда быстро и неожиданно скатился её брак у Страйвала вполне, то и Ириена с точностью до да наоборот. Пока дамы сплетничали на улице, мужчины занимались тем же самым в курительной. Узнав о затруднительном положении в Кое попал друг, Эртан незамедлительно начал делиться своей недавно приобретённой супружеской мудростью. и глубоким знанием женской психологии. Рекомендованная им тактика сводилась к трём пунктам: терпение, физиономия поблагороднее и жалобный взгляд. Эрйен кивал, хмурился и мотал на ус. Терпение ему было не занимать. Благородная физиономия тоже получалась отлично. А вот с жалобным взглядом выходило отвратно. Эртан даже сбегал за ручным зеркальцем Рими, чтобы незамедлительно начать тренировки. Ты просто не представляешь, заверял он Ирена. На что способен взгляд брошенного котёнка. Она просто растает, обещал он. Ирен честно корчил рожи перед зеркалом, но так и не преуспел. Все его взгляды получались исключительно суровыми и колючими. Буду тренироваться. решил он ободрённой мыслью, что даже у Иртана с его обоянием не сразу получилось наладить контакт с супругой.